Вы за долгами, то с ними и разбирайтесь, у меня нет ни копейки. В каком рейсе, — взревел Беспалкин, — я капитан его судна, оно в порту стоит, откройте сейчас же дверь. Загремели замки, дверь приоткрылась на цепочке, и в образовавшуюся щель просунулось хмурое женское лицо с маленькими поджатыми губками, острым любопытным носом и длинными, словно вытонченными с куска дерева подбородком. Старуха-шапокляк промелькнула в голове Димы озорная мысль. Да, Степан Григорьевич, пожевав губами нехотя, — констатировала супруга Федько. — Стало быть, партизан еще не ушел, а Гришки на нем, говорите, нету. — Ну да, — нетерпеливо кивнул капитан. — а что, дома его, значит, тоже нету? — где же он тогда может быть? — Где он может быть... Внезапно так заорала старуха Шапокляк, что все невольно попятились. Да у Надьки, кикимор этой рыжий, чтобы не тройка родилась. Ловко же он, сучий от меня провел. Ну, погоди, уже я тебя оборву инструмент, Кабель пляшив. Надька, «Это, насколько я понял, любовница вашего супруга. А вы не подскажете, где она живет? Адрес?» — чрезвычайно учтиво поинтересовался Холмов. Супруга Федько пожала плечами и зевнула. «Раньше в соседнем доме жила, потом его неизвестила. «Снесли и им дали квартиру где-то на Слободке», — сказала она. «Вроде возле автовокзала Только я бы, честно говоря, вам не советовала вообще к ней соваться в дом. У нее брательник, уголовник отпетый. Говорят, недавно из тюрьмы вышел после третьего срока». У них там в хате постоянно всякой шваль ошивается. варюги наркоманы. Еще подрежут. Холмов и Веспалкин обменялись выразительными взглядами. «Может, все-таки кто-то из ваших соседей знает?» «Где живет эта Надька?» — с надеждой спросил шур «Но...» Старуха Шапокляк отрицательно замотала головой. — Ну что ж, спасибо и на этом. — За мной, мужики! — бодро произнес Холмов. Все направились обратно к машине. — Думаю, не пройдет и двух часов, как вы будете плясать на палубе своей незадачливой посудины. Потирая руки, сказал Шура капитану, когда они садились в волку. Дело становится абсолютно ясным. «Вы в этом уверены?» — хмуро сказал Степан Григорьевич. «А я в этом сильно сомневаюсь. Где мы найдем эту Надьку?» «Найдем. Путем опроса местных жителей», — пошутил Холмок. Но капитан шутки не понял. Вы что, собираетесь ездить по всей слободке, стучать в окна и спрашивать, где, мол, живет Надька, у которой брат три раза в тюрьме сидел? Возопил он. Вы в своем уме? Сесяев, который оставался в машине, заерзал на сиденье и нетерпеливо спросил. Ну, что там у вас? Я могу быть свободен? Пока сиди. Марсей намахнул рукой Холмов и обратился к сидевшему за рулем Башлинскому.